движение в сторону весны. Это также был 1986 год. Стадион был юбилейный, что стоит в Питере в центре города. В нем по замыслу авторов должны играть в хоккей. Но спортивная доблесть наших спортсменов не приносит или не приносила никаких экономических прорывов, кроме собственно спортивных поражений и побед, а вот рок-н-ролл сразу принес деньги. В Ленконцерте это наконец поняли. Прикиньте сами. 8.000 посадочных мест. Да еще портер, как раз вместо ледовых характера. Билеты, ну пусть по одному рублю. Там рублю до 1991 года буханка хлеба тогда стоила 14 копеек. И того минимум 8 тысяч рублей. Официальный курс доллара был 56 копеек. Заплатить же музыкантам надо только поставкам В то время нас тарифицировали как солистов камерного ансамбля, и была эта ставка 9 рублей 50 копеек за выход. А в случае, если зал более 4.000 мест, ставка удваивается. Итого 19 рублей. А всего нас, включая звукооператоры и ещё кое-кого, 10 человек. Посчитайте сами. Заплатив меньше 200 рублей за концерт, этот самый Лен концерт получал как минимум 7.800 рублей прибыли. Ничего для этого не делая. Все уже сделано нами: музыка, тексты. Все давным-давно отрепетировано. Короче, не над чем думать, Все образовалось само. Этот аргумент валил последние стены сомнений о снятии запретов на наши концерты. У бывших властей вообще вопросы идеологии всегда разбивались о вопросы экономической целесообразности. Так что какие там принципы? Денежки вот истинный движитель большевизма. Может, я этим фактом разглашаю государственную тайну, но только мне кажется, что беспринципность не может быть ни тайной, ни предметом гордости. Так и в нашем случае, идеология отошла хоть и не сразу, но на второй план, когда на первый вышел чисто экономический эффект. Так что рок-н-ролльные концерты в юбилейном должны были бы рано или поздно состояться в любом случае. Замечательно, что впервые это случилось с Аквариумом. К 1986 году идеология уже рухнула, как ржавый паровоз с рельсов под откос в угоду легализации доходов. Мало кто о них вспоминал, а если и вспоминал, то скорее по инерции. Вот только сама еще крепко сидела во многих господь с ней забыли. Концерты проходили между 28 октября и 2 ноября. Всего их было 7. интересно было безумно. Впервые такое количество милиции не разгоняло, а наоборот, пыталось для виду сохранять порядок. Выходило, правда, это у нее очень странно. И привыкшая вязать, она вместо поддержания порядка чаще сама же его и нарушала. Доходило до полного абсурда. Установка, с которой милиционеры вели себя в зале, отчёта совсем не подходила к такому мероприятию, как рок-концерт. Почему-то считалось, что не то, чтобы подходить к сцене, как сейчас это происходит на каждом концерте, но и вообще ходить между рядами было страшным нарушением порядка. Не могу для примера не вспомнить концерты юби Юбифоти, которые прошли незадолго до нашего выступления в этом же зале. Так вот, Там вдоль рядов ходили мужчины лет от 30-40 с повязками распорядитель на рукаве и каждому сидящему объясняли, что какое-нибудь передвижение по залу, а места были исключительно сидячие, недопустимо. Один такой подошел ко мне еще до начала концерта Юбифоти и для значимости показал свой здоровенный кулак, после чего произнес весьма самоуверенно: "Вот только встали меня» так никто в зале под юбифоти и не танцевал. Вы представляете? юбифоти и без танца. Разве что мы с компанией пританцовывали прямо на местах, имея реальный дипломатический иммунитет, поскольку делали это вместе со шведскими и американскими дипломатами. Но это не суть. Суть в том, что нормы общественной морали еще подразумевали правильные в ханжеском и холопском одновременно отношения правила поведения в общественных местах. Скорее это даже были не правила, а только запреты. Тебе ничего нельзя и всё тут. Тихо сиди. Короче, аквариум начинал свою стадионную концертную деятельность, когда зал был обязан встречать артиста абсолютным безмолвием и не сдвигаясь с мест инертно воспринимать все происходившее на сцене. Так жить было нельзя. Значит, автоматически назревал конфликт между нами и милицией. Нам нужен был максимальный комфорт для публики. Милиции наоборот. Первый концерт начался с того, что сразу же остановился. С первых же звуков музыки милиция принялась активно заталкивать публику обратно в свои кресла. Ох, как ей это трудно было делать. Что там говорить, невозможно. Народ двинулся к сцене волной. Тогда, как и всегда в таких случаях бывает, вход пошли милицейские кулаки. Дубинки тогда были дефицит. Еще не начавшись, концерт грозил закончиться. Сева взял инициативу на себя и в микрофон достаточно забавно прокомментировал эту ситуацию. Эй, люди в серых шинелях, уважайте артистов. Повернитесь к ним лицом и слушайте концерт. Эта громко прозвучавшая фраза на мгновение вывела милиционеров из упоительного занятия наведения порядка им, наверное, впервые достаточно мягко и вразумительно обратились, предложив нестандартный ход побывав на концерте, заодно его и послушать. Так это было или не так, только момент усмирения был упущен. И воспользовавшись коротким замешательством стражи порядка, публика, желавшая видеть все поближе, уже достигла края сцены. Концерт продолжился. Теперь вернемся к самому факту концертов. На нас, как я описал выше, грубо делали план. Аппаратуры по-настоящему способные удовлетворить музыкальный голод такого огромного количества людей в те годы не было и в помине. Все, что мы смогли получить, по мощности и качеству было бы хорошо для небольшого кинотеатра, а усилители и микрофоны были бы хороши для опытов по физике в старших классах начальной школы. Они постоянно искрили, памили, самопроизвольно вырубались и губались как бы наглядно демонстрируя сам факт существования электричества. Сцена, как по воле темных сил без всякого на то согласия с нашей стороны, наполнялась в самые неподходящие моменты дымом, скрывая на длительное время нас от зрителя и самих себя. Но концерт шел. Слов было не разобрать. Грохот стоял, но звука как такового не было. Сама же сцена подозрительно прогибалась под ногами, а микрофоны на стойках от этого раскачивались так, что норовили клюнуть, то в нос, то в глаз, а то и залететь прямо в рот. Для меня это было особенно неудобно, когда играешь на флейте, то железный наконечник микрофона, болтающийся перед носом, попадая по инструменту, каждый раз хочет разбить тебе губу, а тем самым вывести из игры уже надолго. Что тут возразишь? Хоккейный на стадион. Бедного Борю несколько раз било током от этих микрофонов так, что он практически терял сознание. В общем, все было как-то не так, если не сказать, просто чудовищно. Бесспорно было только одно. Кайф в каждом этом неудобстве был и не просто был, а был огромный. Мы играли большие концерты на большом стадионе, и никто никого уже не только не стеснялся, но и не боялся. Всё пришло к своему логическому финалу. Самые большие сцены оказались доступными, и возможности их оказались феноменальными. И покатил российский рок-н-ролл по стадионам этой большой страны, а вместе с ним покатил и аквариум. Навернёмся опять к началу концерта, который вроде бы шёл, но как вы помните, а странно. Острашно было то, что милиционеры, очнувшись после седьемого замечания, продолжили вязать дальше. Просто слушать концерт для них оказалось непозволительно. Визали они посредством оттаскивания от сцены с последующим выволакиванием за пределы зрительного зала. Свет в зале по какому-то мудрому решению никто не выключал, и концерт шел в странном режиме. Мы играем, а свет в зале горит. Ну прямо как на матче. Милиция же не торопясь выволакивает народ из зала. И всех это устраивает. Так продолжаться не могу Борис не выдерживает и бросает гитару. Музыка опять прерывается. Со сцены звучит еще одно обращение к стражам порядка. На этот раз они не обращают на него никакого внимания, продолжая растаскивать публику. Возникает длинная пауза, которая в конечном итоге начинает менять ситуацию. И опять происходит чудо. Видимо, почувствовав какую-то подозрительную тишину со сцены, стражи вновь дают слабину. И опять впадают в оцепенение. Концерт продолжается и движется далее по нарастающей. И тут мне попадает на глаза следующая картина. В зале, вдоль сцены, схватив крепко за волосы в буквальном смысле волокут нашу американскую приятельницу по имени Дженни. Волокут ее два храбреца в милицейской форме. Видимо, волокут из зала. Не сговариваясь, мы прекращаем играть. На сей раз уже с серьезными намерениями выручать товарищей из беды. Боря еще раз обращается к милиции с призывом остепениться и перестать колотить свой же народ. Короче, концерт начинает походить на дискуссию с представителями органов порядка, а не на общение со зрителями. Чушь какая-то. Но эта пауза в конечном итоге оказывается последней. С этого момента и наступает относительное примирение обеих сторон и публики, и милиции. Ситуация разряжается сама собой. В зале гаснет цвет, милиция как-то успокаивается, и более уже никто не оттаскивает людей от сцены, благо желающим есть где стоять, а портер встает на своих местах и оставшуюся часть концерта проводит стоя. Практически все наконец довольны. К концу программы никто не помнит, с чего все началось. Великая сила искусства берет свое. Так что с этого момента признание аквариума было абсолютным, и не только у власть имущих, но и у их окружения. Вот пример. Все тетеньки-билетерши, работавшие в то время в юбилейном, подбирались начальником отдела кадров по одному основному принципу. Он брал на работу только прошедших тюремную службу женщин бывших надзирательниц, телефонисток, поваров, нарочных. Кого-то из Крестов, кого-то из Выборга, кого-то с телефонного узла МВД, в общем, все имели дело с заключенными по бывшему основному месту работы. Тихие они были такие, но службу свою знали крепко. Если куда им было велено не пускать, так и не пускали. Никакие уговоры и авторитеты не действовали. От этого попасть на концерт даже со служебного входа было практически невозможно. Многие знаменитости, не имея билета, оказывались на улице благодаря принципиальности этих барышей. Нет пропуска Пошел вон. Так вот, эти тетеньки-билетерши в последний день подошли ко мне, когда я с чашкой кофе сидел в буфете, и обступив полукольцом, неожиданно заявили: Мы вам хотим сказать спасибо. Вы хорошие. Воспитанные мальчики. Нам нравится ваша музыка. Приходите к нам играть еще!» После чего и рассказали о себе то, что я вам только что поведал. Я не знал, смеяться или плакать. Потом они извинились за то, что иногда кое-кого не пускали, но мол работа такая, да и вообще. Я был в шоке. Это сообщение произвело на моих товарищей не меньшее впечатление. Еще совсем недавно за басы и пятки на сцене под запрет, а тут такое.